Глава 10. Госпожа Эвельдор, сквозь сон до меня донесся тоненький голосок Карлы, и я почувствовала неуверенное прикосновение к своему плечу. Просыпайтесь, уже за полночь, и вам надо возвращаться в свою спальню. Я тихо и мучительно простонала. Даже несмотря на затекшую шею, спать за столом в комнате Карлы было куда более приятным предложением, чем оказаться в спальне этого чудовища. Карла Я прошу, не называй меня этим именем и позволь мне остаться здесь, произнесла сонно и оторвала голову от стола. Не позволю, раздался твёрдый голос Кассиана, и я перевела взгляд на мужскую фигуру, застывшую в дверях. Мой супруг стоял в одном халате, сложив руки на своей груди, он сверлил меня взглядом. Влажные волосы были растрёпаны, темная щетина исчезла, отчего шрам на щеке стал заметнее. Дьявол пришел за мной лично, "Ну понятно", протянула я, поднимаясь со стула. Карлос смиренно сидела на своей узкой постели и упорно смотрела в пол, боясь даже поднять глаза на Кассиана. Нервно теребила свое скромное платье вишнёвого цвета, пока я потянулась, разминая затекшее тело. "Ты должна быть на втором этаже", заявил мой тиран в халате. "А может быть, я хочу побыть с Карлой" уточнила, выгнув вопросительно бровь. Тогда я выделю для твоей помощницы комнату на втором этаже. Я стиснула зубы от негодования. Он ведь прекрасно знал, как тяжело Карле дается подъем по крутой лестнице, отлично понимал, что я не могу обречь ее на страдания из-за своей гордости. Тяжело вздохнув, я поднялась на ноги и приобняла испуганную подружку. Спокойной ночи, Карла. Я поцеловала ее в светлую макушку. и... И тяжело вздохнула. Спокойной ночи, госпожа Лю Эвельдор. Вклинился в наш тихий разговор Кассиан, заставив мою помощницу вздрогнуть. Я наградила своего ненавистного супруга презрительным взглядом и гордо прошагала мимо него. Я не могу все время быть в заточении, Кассиан. Можешь. Нет. У меня есть свои обязательства. Я должна появиться в Митсе. Меня ждут дети. Подождут. Я раздражённо простонала и сжала руки в кулаки. Этот монстр даже самого терпеливого человека мог вывести из себя своим эгоизмом и непробиваемым упрямством. Ты не можешь держать меня в заперти и совсем не считаться с моим мнением. Завтра ты отправишься с лагаром по магазинам. Ему, видимо, было абсолютно наплевать на мои слова. Купишь себе наряды, скоро нам нужно будет выйти в свет. Мне от тебя ничего не надо. У меня дома есть одежда. Ее просто нужно доставить. У тебя должна быть нормальная одежда, а не платье учительницы. А купишь опять черные платья. Я выведу тебя в город голый. Поняла? Продолжал приказывать Касьян. Будь умницей, Эви. Я тяжело вздохнула. Умницей. Легко сказать, но по крайней мере он действительно сдержал свое слово. Днем Кася начал лечение Карлы. И к вечеру моя помощница уже была без очков. "Я что, не имею права и по дому передвигаться?" возмутилась, поднимаясь по ступеням. "Можешь, но спать ты будешь в моей спальне. Боишься, что я сбегу, пока ты будешь спать?" "Замолчи и ступай в комнату", ответил Кассиан, двигаясь за мной следом. Я чувствовала его изучающий взгляд каждой клеточкой. Эти черные глаза прожигали, казалось, насквозь Отчего у меня складывалось ощущение, что я шагаю по лестнице абсолютно обнажённая. Но когда я вошла в спальню, мой гнев вссколыхнулся с новой силой, ведь Кассиан зашёл следом и сразу же направился к огромной постели. Улёкся поудобнее на своей стороне, закинул руки за голову и снова уставился на меня. "Чего замерла? Ложись", потребовал он. "Я не лягу с тобой в одну постель", сложив руки на груди, заявила с гордостью. Я же предупреждала. Он ехидно усмехнулся, взъерошил свои темно русые волосы и насмешливо поинтересовался: "А ты видишь здесь еще одну кровать? В таком случае, я буду спать на полу", заявила гордо и остановила свой взгляд на пушистом ковре. "Я думаю, что он гораздо чище, чем твоя заляпанная чужими смертями душа". Улыбка слетела с лица Кассиана. В его глазах промелькнула злость, и в меня тут же полетела белая подушка. Следом на пол упало одеяло. На миг я растерялась, перевела удивленный взгляд с постельных принадлежностей на Кассиана. "Ты же просила меня считаться с твоим мнением", заявил он, поудобнее располагаясь на огромном мягком матрасе. "Разве не так?" "Какой же ты", процедила сквозь зубы я. Понимая, что в моей голове сейчас нет даже подходящих прозвищ для него. Неужели я действительно поверила, что он разозлится и выселит меня в другую комнату, или уступит мне кровать, что звучит еще фантастичнее. Спокойной ночи, Эви, и сладких тебе снов, добавил этот монстр и закрыл глаза. Я еще минуту сверлила его гневным взглядом и, подняв с пола подушку, тихо пробурчала: Желаю тебе ужасной ночи, Касьян Эвельдор. Пусть тебе снятся одни кошмары. После полудня следующего дня я вышагивала по оживленной улице столицы под пристальным взглядом лагара и еще двух воронов, летающих над моей головой. Из-за близости морского порта к центру столицы в городе остро ощущался запах йода, соли и рыбы, которые не могли заглушить даже ароматы свежей выпечки. Хотя почти на каждом углу располагались небольшие пекарни, возле которых простирались длинные ряды полок с различными винами. Сам Эйдафорд, как и его жители, казалось, тоже имел второй лик. Днем это был очень теплый городок с добродушными, но безумно крикливыми торговцами. Все таверны были переполнены посетителями, которые любили обмениваться там страшными и зачастую лживыми событиями прошедших ночей. Одарённые девушки Приехавшие в Эйдафорд в поисках суженого, строили глазки всем подряд, даже законникам патрулирующим городок. Улицы утопали в шуме и веселье, пока на город не опускался ночь, и он не принимал свой второй лик холодный, страшный, хранящий самые ужасные тайны. Большая часть улиц засыпала под покровом тишины, а в морозном воздухе застывал запах невидимой опасности. Это было время пробуждения истинных инбургцев, тех, кто был двуликим по праву рождения, тех, у кого не было смешана кровь в неравных браках. Приезжие одаренные, в том числе и я, не всегда решались выходить в город ночью, ведь за напускным дружелюбием, которое днём демонстрировали некоторые из инбургцев, скрывалось презрение и раздраженность от нашего нахождения на их земле. Не сюда. Лагар схватил меня за локоть, когда я попыталась зайти в магазин одежды, в который ходила постоянно. Я нахмурилась и, откинув темную прядь с лица, гордо зашагала дальше. Пока он крепко сжимал меня за локоть, я использовала свой дар и считывала его последние воспоминания. В них я увидела Кассиана, обсуждающего с Лагаром возможную причастность законников к похищению его сестры. Мой надзиратель, вероятно, понял, что я применяю на нем свой дар так как отскочил от меня на полшага и отпустил руку. Ещё раз сделаешь это, и тебе не сдобровать, Эвелин, предупредил он меня грозно. Тогда держи свои руки при себе. Не стоит охранять меня как преступницу, фыркнула я, окинув взглядом свою охрану. Скажи спасибо, что вообще жива, парировал грозный Лагар. Я иронично усмехнулась. После сна на полу мое тело абсолютно не чувствовало себя живым. Каждая косточка болела так, словно я подверглась жестокому нападению. Даже грязный матрас в подвальной клетке был мягче дорогого ковра в спальне Кассиана. Поэтому, когда среди ночи я почувствовала, как мое болезненное тело подняли на руки и переложили на мягкую постель, я противиться не стала, хотя и знала, кто это сделал. Просто сделала вид, что очень крепко сплю. Только услышав, как за Кассианом тихо закрылась дверь, открыла глаза взглянула на пустую измятую соседнюю подушку и мгновенно провалилась в сон. Расскажи мне о сестре Кассиана, попросила я Лагара. Нет. Но почему? Я же должна помогать в ее поисках. Как мне понять, что я вижу воспоминания именно о ней, если ничего не знаю? И почему Кассиан считает, что в ее пропаже замешана гильдия закона? Лагар чертыхнулся, И в его фиолетовых глазах можно было прочитать все лестное, что он думает обо мне. Вы вообще с Кассианом общаетесь? Он только приказывает и угрожает. Вот и все общение. Лагар тяжело вздохнул и замолчал. И когда я уже решила, что моя просьба в очередной раз осталась без внимания, он заговорил. А мне 24 года. Характер просто отвратительный, Еще хуже, чем у тебя. Эгоистичная взбалмошная, истеричная, когда она что-то хочет заполучить, ей наплевать на всех. Хм, да, она истинная сестра Кася Найвельдора, протянула манерно. Наверное, они даже внешне похожи. Лагар послал мне взгляд, обещающий, что еще одна моя язвительная реплика, и он замолчит. Я послала ему добродушную улыбку, капитулируя перед его недовольством. Похоже, заявил все же он, чем вызвал у меня смешок. Только у Амины более светлые волосы и янтарного цвета глаза. Она все время жила с Кассианом? Нет, она жила в сиротском приюте, откуда сбежала. Но после того, как мы с Кассианом вытащили ее с тюремного острова, куда она загремела после своего побега, они поселились в отдаленном городишке на окраине Инбурга. В столице ей было опасно появляться, да и с ее нравом за ней нужен был глаз да глаз. С тюремного острова, ахнула я. Угу. Когда она сбежала из приюта, то связалась не с той компанией. А как же вы ее вытащили? Оттуда никому нельзя сбежать. Вытащили, самодовольно усмехнулся лагар. Хотя сделать это было действительно нелегко. Сперва нам надо было туда попасть. И как вы это сделали? «Не Немного ли ненужных вопросов, поинтересовался он раздраженно. Я никому не скажу. После того, как найду Амину, Кассиан вряд ли оставит меня в живых. И то верно, усмехнулся дракон, и я мысленно содрогнулась. Поняла, что я действительно не спросила у Кассиана о его дальнейших планах в отношении меня. Один пьяный дракон сжёг четыре гостиницы в столице, а его метаморфный друг защищал его, когда по драконью душу пришли законники. Схватили нас быстро. В этот же день доставили на тюремный остров. Там как раз клеймили преступников. Попали в тот момент, когда Амине должны были ставить клеймо. Кас, пребывающий в чужом облике, отобрал очередь у своей сестрички, устроив драку с одним из законников. Его немного искрамсали магическим кинжалом и без очереди влепили на грудь магическую метку. Ого, протянула я от ужаса и приложила ладонь к Арту. Не переживай, через четыре часа мы уже были дома, и Амина тоже. А как вы выбрались? Я что, дурак, рассказывать племяннице судьи детальные подробности побега, уточнилс с насмешкой Лагар. Выбрались и все». Я закусила губу, вспоминая магическое клеймо на груди Кассиана. Так он, оказывается, получил его вместо Амины, да и шрам на щеке, вероятно, тоже оттуда. Но год назад Амина устроила старшему брату истерику. Она устала от его контроля и хотела жить отдельно. Лагар продолжал посвящать меня в тайной семье Эвельдор. Касс уступил. Переехав в столицу, он купил ей дом, где Амина жила под именем госпожи Тейт, молодой богатой вдовы. Я удивленно посмотрела на Лагара. То есть никто в городе не знал, что она его родная сестра? Нет. Если Касс и навещал ее, то делал это в чужом облике. Я горько усмехнулась. Вот такая несправедливость своих родных Кассен готов защищать и оберегать ценой своей жизни, а чужих мужей, братьев, отцов убивает не задумываясь. Кассен переживает за Амину. У него кроме нее, никого нет, произнес Лагар, вероятно, решив, что его реплика способна растопить мое сердце. Я своего брата тоже очень любила, и у меня не было никого кроме Эрика. Но вы все равно его у меня отняли ответила, чувствуя в груди щемящую тоску. Лагар промолчал, но черты лица стали более суровыми, а в фиолетовых глазах промелькнуло недовольство. "Советую тебе не играть с Кассионом в игры», заявил Лагар, и, окинув взглядом мое красное платье, открыл дверь одного из самых дорогих магазинов в городе. "Пошли. У тебя есть всего два часа". "Мы куда-то спешим?" Мне не хотелось так быстро возвращаться в свою тюрьму. Да. Тебе нужно привести себя в порядок. Вечером у вас намечается семейная прогулка.